Глава 21. Железная. Только что завершенная нами операция по праву могла считаться удачной. И не просто удачной, а блестяще проведенной, А все благодаря трофеям, которые мы взяли. 38 мехов, запчасти, оружие и боеприпасы. Это был не просто отличный результат, это был полнейший успех, на который я даже не мог надеяться. Однако на этом приятные сюрпризы не закончились. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что все мехи, которые были нами добыты, являются новейшими моделями, да еще и прошедшими модификацию. Церковь, может и не любит внешников, но ее боевые ордены не брезгуют использовать оружие, разработки и идеи внешников, не стесняются ставить их на свои машины. Лорды с модифицированными орудиями и системами охлаждения, высокоскоростные легкие мехи, тяжеловооруженные и бронированные, благодаря чему их можно было считать тяжелыми, средние мехи. А пушки? Скорострельность Гаусс-пушки, выдающий залп раз в 30 секунд, это же... Это просто нет слов. А если учесть, что стреляет она не одним снарядом, а сразу пятью, то можно представить, какой урон эта штука способна нанести цели. Короче говоря, после налета на церковников у меня появилась техника и оружие. Теперь вопрос только в том, что мне нужны люди, которые смогут этой техникой управлять. Да, надеюсь, этот вопрос тоже будет решен в короткие сроки. Артус уже бросил кличи, самые верные, проверенные бойцы к нам вскоре присоединятся. В условное место, а это был просто рандомный участок космоса, прибыли люди. Их было намного больше, чем я ожидал. И далеко не все из них являлись воителями. Но мы для всех дело найдем, ведь помимо мехов и всего с ними связанного, мы добыли и две дюжины комплектов брони панцирников. Так что у нас есть теперь и пехота. Но ну, те, кто не сможет взять на себя эту роль, будут ремонтниками-техниками. Короче говоря, вспомогательным персоналом, на плечи которого ложится все, что останется вне боя. Сбора, восстановление мехов, готовка, уборка, обслуживание и многое-многое другое. Что касается наших дальнейших планов, то теперь, когда мы из маленького отряда превратились в небольшую армию, то на очереди была железная моя твердыня. Место, с которого я в прошлый раз фактически начал завоевание баронства. В этот раз будет так же. Я захвачу базу на Железной, закреплюсь там, создам плацдарм, оттуда начну наносить удары по противнику, стану готовить наступательные операции. Мы уже были на орбите Железной. Коммуникационные спутники выбили еще на подходе. Но орбитальные платформы, которые в мое время были тут и с помощью которых можно было бы ссадить наши корабли еще на подходе, бездействовали. Причина была довольно простой. Во всей туманности Лимар, как и на самой Железной, были мои сторонники. И недавно не узнали о том, что я вернулся. Как? Очень просто. Программа, загруженная в всей церкви, в определенный момент перехватила систему управления голоканалами церкви, и вместо обычного контента церкви в эфир пошло мое обращение. Люди Туманности Стилемар, я обращаюсь к вам. Наверняка каждый из вас как минимум слышал обо мне. Многие не раз видели, некоторые знают лично. В свое время я смог очистить это баронство от бандитов и пиратов, смог построить тут нормальную жизнь. Я планировал сделать то же самое в графстве Тир, однако я потерпел поражение. Мои враги смогли лишить меня всего, выгнали из Империи, едва не забрали мою жизнь. Но я выстоял, смог выжить и набраться сил. И вот я вновь здесь, чтобы вернуть то, что принадлежит мне по праву. Туманность Лимар. раньше я помогал вам, теперь прошу помочь мне. В этот момент, как вы смотрите это обращение, я и те, кто уже решил примкнуть ко мне, штурмуем укрепление Железной. Это лишь начало долгого пути к нашей общей победе. Но я верю, что если вы не останетесь в стороне, если вы поможете, мы вместе наведем порядок в нашем доме». Судя по всему, те, кто видел это обращение, находился на железной, решили мне помочь. Именно объяснить, почему нам не пришлось прорываться мимо орудийных платформ с боем, выходить на орбиту я не мог. Что ж, хоть когда-то получилось легче, чем ожидалось. Но сейчас, даже несмотря на помощь мне сочувствующих, предстояло готовиться к бою. Вряд ли регуляры моего преемника сдадутся или перейдут на мою сторону. А именно они сейчас и были на железной. Сегодня я был на мостике старого доброго пса. Именно эта машина в свое время помогла мне заполучить титул воителя и сегодня, как я надеялся, поможет вернуть железную. Конечно, с большим удовольствием я бы взял в бой лорда или какой-нибудь схожий тяжелый мех. Все же нас мало, а противников в разы больше. Так что чем больше брони будет на наших мехах, тем лучше, но не судьба. Придется выступать на том, что есть. Впрочем, не все было так плохо. Дело в том, что мой нынешний пес был моделью обновленной. В том плане, что на нем было такое количество модификаций, что старого псал напоминал только внешне. Новейшая броня давала защиту не хуже, чем у тяжелого меха, причем навешали ее чуть ли не в два слоя, ведь все штатное оружие было снято. Вместо кучи разнокалиберных пушек на этом мехе были установлены два новейших компактных Гаусс-орудия, о которых, я кажется, уже упоминал. Эти малышки были способны разобрать даже тяжелого меха, естественно, при определенной сноровке и расторопности. Едва только мы высадились, я врубил полную скорость. Рванул с места в карьер, чем немало меня порадовал и удивил робот. Он откликался на команды молниеносно, был быстрым и маневренным. А учитывая, что он неплохо вооружен и защищен, кажется, у меня вырисовывается новый фаворит. С времен моего последнего пребывания на Железной тут много чего изменилось. В частности, построили склады и полноценный космопорт. Магниторельс между ними и до самой базы, которая прикрывала Железную. Мы как раз и двигались вдоль широкой и многополосной магистрали. Высадились в районе склада и направлялись к базе. По идее, противник вот-вот должен был нас перехватить. Я накаркал. Когда мы переходили мост через ущелье, впереди на насыпь, где и находился магниторельс, начали запрыгивать вражеские мехи. Ты смотри, какие хитрые. Сидели за камнями, дожидаясь, пока мы появимся, и тут раз, одним словом, устроили нам засаду только им и в кошмарном сне не снилось, что их ждет. Первый самый наглый вражеский мех получил от меня сначала из одной пушки, потом из второй. На этом и закончился. Я перевел прицел на следующего врага, но в этот момент он взорвался. Кто-то из бойцов, идущих рядом со мной, уже с ним расправился. Мы перебили этих засадников за считанные минуты. По факту они даже толком ответить нам не успели. Вот только не успели мы с ними разделаться, как на нас набросилось два звена аэрокатов. Причем еще и серьезно вооруженных. Фазерные орудия в два счета повреждали ноги мехов, превращая их в бесполезные стационарные огневые точки. И это в лучшем случае. В худшем, мех из-за подломившейся ноги просто падал и выбывал из боя. На мое счастье, новые орудия неплохо себя показали не только против мехов, но и против воздушных целей. Во всяком случае, сносились аэрокаты с выстрела. Даже целиться толком не нужно было. Поли в нужную сторону, и хоть один из снарядов да достанет врага. А эракатов ведь много не надо. О, как они разлетались, стоило только пальнуть. Я был просто в восторге от своих пушек. И, наверное, поэтому слишком уж вышел вперед, нарвался сразу на трех противников. К сожалению, все трое оказались тяжелыми мехами, и пробить их броню, уничтожить так же, как первого встреченного мной противника, не получалось. На мое счастье к схватке, в которой я участвовал один против трех, подтянулись мои товарищи. И во надо сказать, ту система оповещения уже вовсю мне горланила о том, что зафиксированы множественные пробития брони. Все же, насколько бы она совершенно не была, когда по тебе палят сразу трое врагов, это ощущается. Сейчас передо мной был только один враг, и мы с ним обменивались залпами. Причем попался мне в оппоненты не меньше хитрец, чем был я сам. Как только враг понимал, что я в него выстрелю, он поворачивался боком, принимая попадание в плечи и бока, где у него была самая толстая броня. Я делал так же, но это не могло продолжаться вечно. Понятное дело, что сейчас мои союзники расправятся с другими противниками и помогут, но мне хотелось держать верх над достойным врагом. И я придумал, как это сделать. Когда орудия перезарядились, были готовы к стрельбе, я сместил прицел ниже и пальнул вражеской машине в ногу. Мне удалось пробить броню, повредить узлы, из-за чего нога меха замерзла, не сгибалась и не разгибалась. Противник этого явно не ожидал. Оказавшись в столь неприятном положении, он, похоже, растерялся и не придумал ничего лучше, как развернуться и шагать прямо на меня, ведя стрельбу. «Ха, решил пойти в банк Ну давай». Коротко тренькнул сигнал, давая понять, что орудие заряжено. Я вновь пальнул ему в ногу. В этот раз в разные стороны полетели не только ошметки брони, но и детали корпуса, внутренние механизмы, оторванные тяжеленными болванками, выпущенными из моих орудий. Нога вражеского робота была оторвана с мясом. И пилот лишь чудом удержал свою машину в вертикальном положении. И при этом продолжал палить. Но надо же, какой настырный. Орудия вновь были перезаряжены, и я выстрелил на этот раз в левую руку. Вражескую машину чуть развернула, и этого казалось достаточно, чтобы она потеряла равновесие. Тяжелый мех завалился на землю. Нам буквально приходилось выгрызать каждый метр, продвигаясь к базе. Противник серьезно окопался, мехов у него хватало, хотя я заметил, что в какой-то момент тяжи закончились. Перли в основном средние, причем далеко не все были в полной комплектации. Но они брали количеством. Весь бой превратился в одно сплошное линейное сражение, когда одна линия наша пыталась подвинуть линию вражескую, прорвать ее, и… Однако к противнику то и дело подходили подкрепления, забивающие бреши. Или же даже если одному-двум нашим мехам удавалось прорваться в тыл к противникам, на них тут же налетали еще, кто еще не успел вступить в бой. Или же по нам начинали бить турели базы. Надо же, когда я организовывал защиту железной и не думал, что придется самому же ее пробивать. Впрочем, противник чуть облегчил нам задачу. Уж не знаю, какой светлой голове это пришло на ум, но, во-первых, часть турелей была демонтирована. Где они понадобились, я без понятия. Главное, их не было здесь. Во-вторых, минных полей вообще не было так понимаю никто всерьез не рассчитывал что на железную кто-то нападет поэтому и решили что держать такую линию обороны не имеет смысла, ну а быть может лордик командовавший баронством после моего ухода нашел оригинальный способ пополнить свою машну. распродавал все что можно было, хотя сволочь такая мехов не раздергал даже навес сюда лишних а еще я понял что на базе есть мои сторонники и их немало Связь противника постоянно нарушалась, турели то и дело выходили из строя. Но даже учитывая все это, противник удерживал позиции. Пока. Я не отследил, в какой момент это случилось, но противников стало так много, что они стали нас отрезать друг от друга. Сражение разбилось на несколько более мелких стычек и пошла рубка не на жизнь, а на смерть. В том месте, где сражался я, нас было четверо. Я сам, Маркус, двое воителей, прибывших к нам по зову Артуса. Против нас же было семь противников. Двое тяжей, один из которых уже был серьезно поврежден в сражении, и пятеро средних, разной степени потертости и побитости. Осознав, в каком положении я нахожусь, мгновенно собрал всех нас четверых в один канал и принялся раздавать команды. «Внимание, атакуем все одну цель, бьем потрёпанного тяжа, затем переключаемся на второго». Принято. Это звались один за другим воители. Мы, не обращая внимания на других противников, дали залп во врага. Тяж завертелся, но было уже поздно. Совместный залп сразу четырех мехов пусть и не уничтожил его, но лишил брони. Еще один выстрел и ему конец. Я заметил, что нагрудная броня у него отсутствует. Так что пальнул, когда перезарядились мои орудия, именно туда. Мех полыхнул, а затем вдруг склонился, будто хотел шнурки завязать. В таком положении он и остался. Переключаемся на второго. С этим пришлось повозиться дольше. Он был в куда лучшем состоянии, чем его брат, постоянно крутился, пытаясь не подставиться. Но сделать это было практически нереально. Мы четверо его окружили, били с разных сторон. Так что если он умудрялся поймать на плечо залп от одного из нас, от остальных получал по полной. Мы били в него несинхронно, в разнобой. Поэтому вражеская машина топталась на месте, будучи окруженной тучей собственных обломков и огненных вспышек от попаданий. Продержаться долго он не мог, и очередной удачный выстрел Маркуса поставил точку в этом противостоянии. Но победа не далась нам легко. Один из союзников был уничтожен. Я видел, как кресло с воителем улетело в небо. Очень надеюсь, что приземлится он где-то далеко от поля боя, и его не растопчут. А еще и моему псу досталось. Одно из орудий было уничтожено. Фактически, я лишился половины огневой мощи. И это было печально. Еще хуже было то, что боезапас мой почти подошел к концу. Десятка два выстрелов, и все конец. Но сдаваться я не собирался. Выцелив ближайшего противника, увлеченно расстреливающего Маркуса, я пальнул из единственного гаоса орудия. Снаряды угодили точно в ногу вражеского меха, перебили ее, и мех, как раз в этот момент, делавший шаг, просто упал. Еще четыре, вернее, три. Пока я занимался своим противником, один из наших уничтожил еще одного. Но тут же за это поплатился. Целый веер ракет угодил ему в спину, и мех просто разорвало. Он исчез в яркой вспышке. Честь и хвала воителю, который, к сожалению, вряд ли успел покинуть мостик. В этот момент моему меху прилетело. Удар был так силен, что я на несколько секунд и забыл думать о сражении. Сосредоточился на том, чтобы не дать упасть моему псу. «Нах вы уроды!» Раздался вопль Маркуса. Плохо, похоже, теперь взялись за него. Когда я все же смог восстановить равновесие, то увидел, что случилось с союзником. Мех Маркуса лишился обеих рук, ногу тоже повредили, но воитель упорно вел свою машину к ближайшему противнику, будто намереваясь устроить таран. От робота Маркуса шел едкий черный дым, было понятно, что роботу конец. Маркус лишь чудом не дал ему взорваться или упасть. Впрочем, до этого недалеко. Маркус, катапультируйся! Но немедленно! Маркус подчинился. Благо, я смог вбить в него дисциплину, а то раньше бы еще и уговаривать его пришлось. На что тратить время категорически не хотелось. Кресло с Маркусом взмыло вверх, а его мех все еще двигался вперед, пока не споткнулся и не навалился на зазевавшегося противника, который, похоже, так и не заметил, что Маркус уже нет на мостике, и ожесточенно расстреливал израненную машину. За свою невнимательность он поплатился тут же. Мех Маркуса взорвался и забрал с собой вражескую машину. «Хорошо, но всё же положение у меня незавидное. Я остался один против двоих». С грустью поглядев на счетчик боеприпасов, констатировав, что у меня осталось всего пять выстрелов, я пошел на врага. Обе вражеские машины уже развернулись ко мне, явно давая возможность подойти поближе. Похоже, у них осталось только орудие ближнего радиуса. Что ж, раз так...